Глава 23. Получено 75 тысяч опыта. А глава культа «Детей ночи» оказался тем еще слабаком. Подумал я, глядя на мертвого культиста, сердце которого я проткнул демоническим клинком, впитав часть его интеллекта. «И, видимо, еще и глупым», — усмехнулся я, глядя на прибавку в виде жалких пяти статов к атрибуту. «Задание, скорее всего, зачтут, когда ты сдашь его императору», задумчиво произнесла искусственный интеллект, ибо после смерти главного культиста никаких сообщений от инфосети не последовало. «Видимо», — ответил я, и с помощью меча отделил голову культиста от его тела, а заодно снял с него разные побрякушки, которые тоже могли служить доказательством его смерти. «Теперь мне оставалось вернуться к Зикху, что я и сделал». «Быстро ты», — усмехнулся он, когда я вышел из невидимости недалеко от него. «Он был слабым», — я пожал плечами. «Верно», — Зик поднялся с земли. «Ладно, пойду строить счастливое будущее нашего культа, в котором мы будем...» «Я помню», — перебил его. «Ага, ладно, надеюсь, не увидимся», — снова усмехнулся он и протянул руку. «Надеюсь», — я крепко пожал его руку, и Зик странно на меня уставился. «Что?» — поинтересовался я. «Да просто для человека, который должен захватить этот мир, ты выглядишь как-то невнушительно, что ли?» — подобрал он подходящее слово. «Я думал, ты будешь каким-то чудовищем, архидемоном там с рогами и крыльями и так далее. А ты — обычный человек». «Вроде того», — улыбнулся я и усмехнулся. «Прости, что не оправдал твои ожидания. Ладно, бывай». Я собрался было уже уходить, но вдруг вспомнил кое о чем. «Можно просьбу?» «Не парься, никому я не скажу, что тебя тут видел», — махнул рукой зиг «Благодарю», — ответил я и пошел в сторону Ллойда, который, наверное, уже заждался меня там. «А он умнее, чем кажется», — обернувшись на Зигха, подумал я и помахал ему рукой на прощание. Он ответил тем же. «Вот такая была у меня первая встреча с трейсером в этом мире». Маркер с заданием «Возможные союзники» был последним в моем списке выполнения квестов и располагался не так далеко от задания с культистами, что наталкивало меня на определенные мысли. «Думаешь, там гоблины?» — спросила Андромеда. «Да, среди трупов, из которых состояла абоминация, я увидел несколько мелких зеленых тел. Не могли же они просто взяться тут из ниоткуда?» — поделился я с ИИ и. своими мыслями. «Верно, но слишком бы я на это не рассчитывала», предупредила меня искусственный интеллект. «Это еще почему?» — удивился я. «Судя по информации, гоблины редко селятся в подобных местах, выбирая для этого себе различные болота. Здесь же в округе их, согласно картам, нет. Поэтому то, что это будут именно гоблины, шанс невелик». «Ладно», — я пожал плечами. «Главное, что я могу получить новых союзников, а кто это будет, не столь важно». Хотя хотелось бы, конечно, юнитов посильнее, но, в принципе, даже зеленокожие малявки могут быть полезными. Интересно, кто же все-таки там окажется? Бакбиры от 20 по 30 уровень представляли собой темно-коричневых существ примерно около полутора метров ростом, с широкими плечами, большим брюхом и свиными рылами, из пасти которых торчали довольно крупные клыки. Судя по виду, эти существа по силе либо равны, либо чуть сильнее хоб-гоблинов, что уже неплохо. Но что самое главное, в их небольшом поселении стоял тотем чати, и я просто не мог этим не воспользоваться. Оказавшись рядом с ним, вышел из невидимости и громко произнес. «Вы все теперь служите мне!» В поселении находилось примерно около 20-30 особей, которые, отвлекшись от своих дел, уставились на меня. Судя по их реакции, вставать под мои знамена свинорылые монстры не спешили. Ну, их право. Тем временем, бакбиры, побросав свои дела, начали медленно приближаться ко мне, явно собираясь взять меня в кольцо. Так как убивать мне их не особо хотелось, то пришлось просто расшнуровать наруч и, откинув его в сторону, закатать ткань рубашки, дабы оголить руку с меткой богини рубиновых снов. «Это метка чати — громко произнес я, демонстрируя свинорылым татуировку. На них, к слову, это произвело впечатление. Они остановились и начали о чем-то перешептываться друг с другом, продолжая коситься на меня. «Тихо!» — послышался голос из толпы, и багбиры начали медленно расступаться в стороны, давая пройти тому, кто явно был тут альфой и кого я заприметил, как только попал в это селение. Главный свинорыл остановился в паре шагов от меня. «Чем, человечушка, докажешь, что это истинная метка богинин Чати?» — хрюкнув, рявкнул он. «Явно герой», — подумал я, глядя на Багбира, который был выше на голову своих соплеменников, а также гораздо шире их в плечах. Плюс он единственный, на ком были доспехи. Они явно были человеческими и подогнаны ему не по размеру, но в этом племени это точно было показателем индивидуальности и силы, ибо на остальных защиты не было и вовсе. «Тебе нужны доказательства?» — усмехнулся я. «Ладно, держи», — произнес я и, достав из ножен клык Левиафана, надрезал кожу на большом пальце и провел им по татуировке, оставляя на ней кровавый след. Стоило мне только это сделать, как передо мной появились два отпрыска богини Рубиновых снов. «Давно не виделись», — улыбнулся нчиши после чего перевел взгляд на Багбиров. «Твои новые друзья?» «Вроде того», — улыбнулся я ему. Нчура же была, как всегда, холодна ко мне, поэтому я даже не стал заводить с ней разговор. «Слушай, можешь принять свою истинную форму? Они не верят, что я избранный твоей матушке», — попросил ян чиши и он кивнул. «Сестренка, подсобишь?» — спросил он Нчуру, и та нехотя кивнула. Спустя мгновение рядом со мной уже стояли не молодой человек и привлекательная особа, а две огромные змеи. Стоит отметить, что на Багбиров эта трансформация произвела неизгладимое впечатление, и все они попадали на колени, кроме главного, который, отступив, припал лишь на одно колено. «Теперь ты мне веришь?» — с вызовом спросил я. «Да, Повелитель», — ответил Свинорыл, и перед глазами сразу же появились системные сообщения инфосети. «Внимание! Квест «Возможные союзники» успешно завершен». Награда — 300 тысяч опыта. Племя бакбиров «Острые бивни» присоединяется к вашему воинству. «Благодарю», — повернувшись к змеям, произнес я, и они снова приняли человеческие формы. «Ты только для этого нас вызвал?» — смерив меня недовольным взглядом, спросила Нчура. «Да». «Цит!» — она недовольно цокнула языком и растворилась в воздухе. «Не обращай на нее внимания, она сегодня не в настроении». Виновато произнес Нчиши. «Как, впрочем, и всегда», — усмехнулся я. «Спасибо, что помогли». «Не за что. Это наш долг», — улыбнулся он. «Я прикажу возвести тотемы в вашу честь в этом селении», — пообещал я ему, и Нчиши, поблагодарив меня, тоже растворился в воздухе. Я же посмотрел на свое новое воинство и спросил Андромеду. «Сколько их всего присоединилось ко мне?» Сорок два воина, все остальные в племени — это женщины и те, кто не может сражаться. Всего в их племени 120 голов. Спасибо, — поблагодарил я свой ИИ. Встаньте, — приказал свинорылым, и они послушно выполнили мой приказ. Ты, шаг вперед, — указал я на главного, и тот повиновался. Ну, посмотрим на твои характеристики. Подумал я, сосредоточив взгляд на Багбире, и инфосеть сразу же выдала мне подробную информацию по новому герою. Хрюн – мясной таран. Багбир – герой. 19 уровень. Специализация. Вождь – 10 уровень. Умения и навыки. Изворотливость – 2 уровень. Ярость – 7 уровень. Двужильность – 8 уровень. Первозданная мощь – 3 уровень. Живой таран – активное умение регенерация пассивное умение боевой клич активное умение публичная порка активное умение «Хм, хорошие характеристики для подобного существа подумал я убирая информационный текст силой мысли сами багбиры тоже оказались довольно занятными и как я и думал были чуть сильнее хоб гоблинов за счет регенерации я оглядел всех присутствующих на площади новых подданных первый указ «Я хочу, чтобы рядом с тотемом Нчати вы возвели еще два. Один ее сыну Нчиши, а второй дочери Нчури. Отныне, когда будете преподносить дары богине Рубиновых Снов, не забывайте и об ее отпрысках. Это понятно?» — спросил я, и богбиры ответили дружным «да». «Далее. Воины этого племени пойдут со мной. Я иду в столицу людей, где у меня есть важное дело к их императору». «Женщины, дети, старики и все те, кто не может сражаться, остаются здесь. Позже я вернусь за вами и заберу в свое подземелье, где вы будете жить в безопасности и сытости, и единственное, что от вас будет требоваться, это беспрекословная преданность мне», — громко произнес я, и свинорылы радостно заулюлюкали. «Отлично. Теперь у меня есть хоть и небольшое, но войско, а это уже хорошо». «На этом все. Воины племени. Готовьтесь, скоро выступаем. Остальные свободны». Отдал я приказ, и не люди начали расходиться по своим делам, а я отправился к месту, где оставил огра, демоницу и барда. Как все прошло, лукаво поинтересовалась Фалика, которая, видимо, не верила, что мне одному под силу захватить целое племя этих свиноподобных существ. «Все замечательно. Они признали меня вождем», — усмехнулся я, с удовольствием наблюдая за ее реакцией. «Врешь?» «Вовсе нет. Я отдал им приказ собираться, и вскоре мы продолжим путь в столицу». Фалика смирила меня изучающим взглядом. «А ты все больше и больше мне интересен, тот, кто называется Кингом», — глядя мне в глаза, произнесла она. «Благодарю за оказанную честь» ответил я и демонстративно поклонился. «Так, ладно, Горок, берите Легу и за мной», скомандовал я скальному огру и вместе со своей колоритной компанией отправился обратно в селение. Благо, у меня там были еще дела. Первое, что я сделал, вернувшись, это взял все зеленые драгоценные камни, которые были среди сокровищ, и положил эту горсть на жертвенную чашу рядом с тотемом «Чати». Камни сразу же исчезли, оставив после себя зеленоватую дымку. «Давно не виделись», — послышался знакомый старческий голос, и когда я обернулся на его источник, то увидел дряхлую старушенцу с курительной трубкой во рту. «Прошу прощения, почтенная», — я поклонился, — «были дела». «Видела», — она усмехнулась, — «ты молодец, что не пустил в этот мир демонов». Похвалила меня богиня рубиновых снов, так же, как ранее это сделала Исилуна. «Я тоже не в восторге от того, чтобы демонические твари оказались в этом мире», — усмехнулся я. «Но одну из них ты оставил». На выпустила клуб «Зеленого дыма» и посмотрела мне в глаза. «Она тебя предаст». «Можете видеть будущее?» «Нет, просто знаю натуру демонов». «Я готов пойти на этот риск, ибо пока она для меня ценна», — пожав плечами, ответил я. Несколько секунд старушка сверлила меня изучающим взглядом. «Ну, дело твое», — наконец ответила она, и на ее губах-ниточках появилась хитрая улыбка. «Я так понимаю, голубоволосая малышка сказала тебе, что творится в твоем подземелье?» — спросил он Анчати, и я кивнул. «Кто бы мог подумать, Вальтург?» «Этот твой крок-изменник собирается построить ему на острове-святилище. Ты в курсе?» «А вот это была для меня новость». «Я этого не знал». «Мой тебе совет. Поспеши обратно на остров, Кинг». «Чует мое старое сердце, добром все это не кончится», — произнесла она, выпуская очередное зеленоватое облачко дыма. «Как раз для этого я и собираюсь навестить столицу империи Антир». «Хорошее решение!» — старушка снова улыбнулась. «Удачи!» — произнесла она и растворилась в воздухе. «Да уж, удачи точно лишней не будет!» — подумал я, затем громко произнес. вся выступаем!»